Владимир Владмели. Римские каникулы. «Имена, события и даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны, поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным, а всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным». Сергей Довлатов. Происшествия. Советский Союз. Москва. 1970-е годы. Я ужасно себя чувствовал, и мне очень не хотелось выходить из дома. А поскольку еды у меня не было, я позвонил своему лучшему другу. «Серега, привет! Это Женя говорит. У меня ангина, я хотел бы ее вылежать. Ты можешь мне продукты привезти?» «Конечно, привезу. Жди». Вскоре в моей квартире раздалась звучная соловьиная трель. Это была моя гордость — электронный дверной звонок собственной конструкции. И я ожидал, что Сергей непременно спросит, где я его взял. Я думал, что ему на это ответить, но, открыв дверь, увидел двух незнакомых мужчин. — Вы, Александр Иванович? — спросил один. — Какой еще Александр Иванович? — недовольно ответил я, пытаясь захлопнуть дверь но незваный гость был уже в квартире. «Еще кто-нибудь дома есть?» — спросил он. В городе в последнее время участились квартирные кражи, и жителям советовали не открывать незнакомым людям, но я занимался боксом и был уверен, что в любой ситуации смогу за себя постоять. Отправив вошедшего в нокдаун, я уже готов был разделаться и с его напарником, но тот успел набросить мне лассо на руку и дернул на себя. Меня выбросило на лестничную площадку, а первый нападавший, оклемавшись, стал тащить меня в квартиру. Я сопротивлялся как мог, но воры действовали очень слаженно. Все мои попытки вырваться оказались безуспешными, и один из них стал давить на сонную артерию. Он лишь чуть-чуть промахнулся, но я притворился, что теряю сознание. Нападавшие поддались на уловку и немного расслабились. Я воспользовался этим и, вырвавшись, бросился на лестничную площадку. Однако уйти от преследователей не успел. Они вновь навалились на меня и потащили обратно в квартиру. Я решил, что дома меня наверняка убьют, и уперся ногой во входную дверь. Грабители пытались меня связать, но, схватив одного из них за пальцы я стал их выламывать. Бандит взвыл, однако его сообщник добрался таки до сонной артерии, и моя хватка ослабла. Понемногу начали собираться соседи. Близко они не подходили, но на сражение смотрели с интересом. А из боковой квартиры, приоткрыв дверь на всю длину цепочки и удобно устроившись на стуле, за дракой наблюдала баба Настя. Рядом, покачиваясь и икая, стоял ее сын Саша. «Помогите — Помогите! — кричал я. — Милицию! — Одежда моя была изорвана, лицо в крови, а глаза и без того болезненно слезившиеся сверкали сумасшедшим блеском. Нападающие в кратких промежутках между бросками, захватами и попытками меня связать сказали соседям, что они — санитары из психоперевозки, и приехали за пациентом, а у подъезда их ждет машина. Соседи послушно выглянули в окно. Там действительно стояла скорая. Потом они перевели взгляд на дерущихся и под пальто увидели белые халаты. Я же машины видеть не мог, а халаты меня не убедили. Ведь наиболее изощренные домушники ходили на дело с инструментами водопроводчика или в костюмах Снегурочки и Деда Мороза. Соседи продолжали наблюдать за происходящим. До сих пор никто из них не видел, как фиксируют психа. Правда, до сих пор они и меня считали нормальным. Но ведь в жизни чего не бывает. Тем более выглядел я действительно странно. Небритый, взлохмаченный, со слезящимися глазами. Возможно, по их мнению, такие глаза не могли быть у нормального человека. «Милицию!» — хрипел я уже не в состоянии сдержать натиск санитаров. После длительной борьбы им удалось затолкнуть меня в квартиру и связать. «Ну что?» — спросил один из них, когда я уже беспомощно лежал на полу. — Позвоним шефу? — Нечего звонить, и так все ясно, — ответил другой. — Только паспорт надо взять. Он обшарил комнату взглядом и, обращаясь ко мне, спросил. — Где документы, дурила? Я молчал, твердо решив продать свою жизнь как можно дороже. Когда один из нападавших подошел к телефону, я оттолкнулся грудью от пола и, изловчившись, так укусил его за ногу, что сразу же уперся зубами в кость. Они стали бить меня, чем попало и куда попало, но я только сильнее сжимал челюсти. Очнулся я на кровати. Руки и ноги мои были развязаны. Я с трудом дотянулся до телефона. Набрал 02 и сказал, что меня пытались ограбить. Фамилия? Брускин. Адрес? Железнодорожная 1, квартира 27. Сейчас приедем. Голова у меня кружилась, меня тошнило, а правый бок болел так, как будто были переломанные рёбра. Я пошёл в ванную и подставил голову под холодную воду. Стало немного легче. Я накинул полотенце на голову и собрался лечь, но в этот момент зазвонил телефон. «Товарищ Брускин?» «Да, дежурный Фролов, 35-е отделение милиции. Выяснили мы ваше дело. Это не ограбление». Люди, которых вы не хотели пускать, — санитары из психоперевозки. Они перепутали железнодорожную улицу и железнодорожный проезд. Так что все в порядке, можете не беспокоиться». «Конечно, все в порядке», — сказал я. «Только у меня сотрясение мозга, перелом двух ребер и синяки по всему телу». Я перевел дыхание. Мне трудно было говорить, однако я все-таки закончил. «Но разве это повод для беспокойства?» Повесив трубку, я вызвал скорую. «Что у вас?» — спросили меня. «Перелом двух ребер и сотрясение мозга». «Где это вас так угораздило?» «Ваши коллеги из психушки поработали». «А вы у них на учете?» «Нет, это они по ошибке». «Адрес?» «Улица Железнодорожная, 1, квартира 27». «Только не спутайте с железнодорожным проездом. Там как раз и живет их клиент». Повесив трубку, я стал переодеваться. Простые движения давались мне с большим трудом, и вся процедура заняла около получаса. Не успел я ее закончить, как запел мой электронный соловей. Наученный горьким опытом, я взял молоток и заковылял к двери. — Кто там? — Открой! Это Марков! По голосу я узнал друга своих родителей, Виктора Николаевича Маркова который был участковым терапевтом и иногда подрабатывал на скорой. Войдя, Виктор Николаевич внимательно посмотрел на мою избитую физиономию, разорванную одежду и остановил взгляд на молотке. — Что случилось? — спросил он. Я рассказал. — Ложись, я тебя посмотрю. Только сначала молоток отдай. На следующий день позвонил Сергей. — Алло, Женя, ты еще не выздоровел? Я набрал воздуха, желая высказать своему приятелю все, что я о нем думаю, но глубокий вдох больно отозвался в правом боку, и я лишь сказал. «Нет, не выздоровел. А покуда ты ехал, на мне испытали новые лекарства, и теперь у меня, кроме ангины, еще сотрясение мозга и перелом двух ребер. Ну и шутки у тебя, старик!» «Это не шутки, старик. Ну не мог я вчера приехать, извини!» ты знаешь иногда бывает такое стечение обстоятельств что трудно поверить знаю но сегодня я кровь износу к тебе приеду не надо старик ко мне уже приезжали и кровь износу пустили когда я пришел к врачу он сказал я смотрел рентген у тебя все ребра целы отлично обрадовался я но тело у меня ломит так что я не могу пошевелиться это нормально Ты ведь дрался с двумя здоровыми мужиками и, судя по всему, довольно долго. А это большая физическая нагрузка, после нее мышцы и должны болеть». Я вспомнил, что иногда после длительных тренировок я чувствовал то же самое. «Я выпишу тебе бюллетень на две недели», — сказал Марков. «А ты подай на санитаров в суд». «Так ведь они меня по ошибке. Какая разница? Ты на себя в зеркало посмотри». Вернувшись, я так и сделал. А затем, после некоторых колебаний, позвонил в психоперевозку. «Да, мы уже знаем», — сказала секретарша. «Бригаде объявили выговор и лишили квартальной премии. Они хотели приехать к вам извиниться, но не знали, когда вы будете дома. После их визита далеко ходить я не могу, так что могут приезжать в любой момент. Одну секундочку. Они только что вернулись с вызова. Передаю им трубку». «Добрый день, дорогой». — раздался бархатный голос. — Ты уж нас извини, мы ведь не со зла. Да и то лишь после того, как ты у моего напарника полноги кусил Теперь он по твоей милости с палочкой ходит и уколы от бешенства делает. Так ведь у вас работа такая, не бей лежачего. Ха — Ха-ха-ха, а ты остряк. Как тебя зовут? — Женя. — Так вот, Женя... «Ты лучше нам посочувствуй, ведь если сумасшедшим что-нибудь придет в голову, у них силы у теряются и с ними даже тренированным людям не сладить. У нас такие случаи бывают, рассказать не поверишь». «Расскажи, поверю». «Хорошо, дорогой, к концу дня мы заедем к тебе с бутылочкой. Или ты спирт предпочитаешь, у нас ведь чистый, медицинский». «Да я не знаю». «Ну, хорошо». «Жди нас часов в семь». «Ну и ну», — подумал я, не знаю что делать. «То ли накрывать на стол, то ли подавать в суд. А может, сначала выпить, а уже потом в суд». Я лег на диван и задумался. Проснулся я через несколько часов. И, ничего не решив, вышел на улицу. На лавочке у подъезда сидела баба Настя. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Нормально?» — ответил я, с трудом удержавшись, чтобы не добавить старая корга. — Да, здорово они тебя отделали. Но ты на этом можешь хорошо заработать. Я своим здоровьем не торгую. — Ну и зря. Мой бы Сашка их так просто не отпустил. Мы бы с них тысяч десять сорвали. С этих бы не сорвали. — Почему? — Потому что они из КГБ. Они только маскировались под скорую помощь знаете, как в сталинские времена. — Что же ты такого сделал? — насторожилась баба Настя. — Я ничего не делал. Это они за Сашкой приезжали. Они меня первым делом спросили, не я ли Александр Иванович. — А что им от него надо? — спросила баба Настя, которая слышала этот вопрос. Говорят, он в магазине выражал недовольство политикой партии в области цен на спиртное. — «И это он по пьяному делу. Кто ж это всерьез принимает? Вот вы им и объясните, когда приедут». «А что, они собираются приехать?» «Да вот они!» — кивнул я на подъехавшую раньше времени машину. Скорая остановилась, и из нее вышли два санитара. Один из них шел с палочкой и сильно прихрамывал. Баба Настя с необычным для ее лет проворством побежала к себе, растолкала сына, велела ему быстро одеться, спуститься по балконам на улицу ехать в деревню. Саша, не проспавшись и не опохмелившись, понял только, что ему надо от кого-то бежать. И, наскоро одевшись, вышел на балкон. Санитары между тем подошли ко мне. «Привет, жертва ошибки. Ты прекрасно выглядишь для больного, на тебе пахать можно». «Пойдем, отметим знакомство». Они взяли меня под руки и, не торопясь, повели наверх, развлекая по дороге историями из своей практики. Около самых дверей нас остановил крик, раздавшийся с улицы. «Помогите! Спасите! Врача!» Санитары переглянулись и, не сговариваясь, побежали вниз. При этом укушенный забыл и про боль в ноге, и про палку. Я медленно пошел за ними. Меня обогнала баба Настя, которая первая оказалась около своего сына. Она размахивала своей клюкой и, не подпуская санитаров, истошно голосила. «Не дам! Сашка ничего не делал! Это вам не тридцать седьмой год, чтобы без суда и следствия! Вы должны ордер на арест показать! Товарищи, помогите! Невинного человека с балкона сбросили, а теперь в тюрьму забрать хотят!» — Что ты мелешь, старая? — Мы скорой, — сказал один из санитаров. — Знаю я вашу скорую. Вы уже одного чуть на тот свет не отправили. и Теперь за другим приехали. Вас все видели. Все засвидетельствуют, что вы тут творите. — Как же засвидетельствуют? — злорадно подумал я и посмотрел на окна своего дома. Как и накануне соседи с интересом наблюдали за происходящим. Но вызвать милицию никто не торопился. Только хозяин клумбы, в которую упал Саша, высунулся из окна и сказал, «Правильно вы его взять хотите, товарищи. По нему уже давно тюрьма плачет. Он не первый раз мои цветы ломает. Его надо изолировать. Тебя самого надо изолировать, мичуренец!» — закричала баба Настя. К врачу я пошел через неделю. «Что, уже выздоровел?» — спросил Марков. — Да. Это санитары тебя уговорили на работу выйти. Виктор Николаевич, из-за этого случая выговор вкатили, премии лишили и в должности понизили. А ты у них прощения попроси. Они тут ни при чем. Просто мне дома сидеть надоело. — Ладно. Если ты так хочешь, я тебя выпишу. А друзьям твоим из психоперевозки скажи, что не зря они за тобой приезжали у тебя действительно с головой не все в порядке. На Наполеона ты, конечно, не потянешь, но если тебе отрезать ухо, то за Ван Гога сойдешь». Произошло это очень давно, но слова врача до сих пор беспокоят меня. И иногда я думаю, а действительно, все ли у меня в порядке с головой? После этого я обычно смотрю в зеркало и, убедившись, что оба уха на месте, успокаиваюсь. Конечно, с моей головой все в порядке. Не хватает только треуголки, мундира и палет.